Глава 13. Девушку звали Элла Рейс, это я узнал по телефону от сельмы малой в 8:00 утра в пятницу. Узнал и то, что ей около 30, что она небольшого роста и аккуратненькая, цвета кофе со сливками, и что у Вирлинов работает около года. Но мне не пришлось ею заниматься, освободив Фрица от его повседневной обязанности доставлять поднос с завтраком в спальню Вульфа. где он в это время обычно стоял у окна босиком в потоке солнечного света. Эдакая глыба маргарина в желтой шелковой пижаме. Я узнал, что он изменил нашу тактику. Ори Кеттер должен был нанести визит мужчине и женщине, которые сидели в той припаркованной машине и стали свидетелями гибели Джонни Кимза. Фамилия и адрес свидетелей были в газете, Там же размещалось их заявление о том, что лихач, совершивший наезд, мужчина. Ну и больше, можно сказать, ничего. Разумеется, их выпрашивали на все лады, но Вулф хотел, чтобы Ивори занялся этими свидетелями. Солу Пензиру нужно было взяться за горничную, написать собственна вручную водную часть своего кня-обращения, а дальше импровизировать. Я должен был снабдить его пятью сотнями долларов из сейфа, добавок к той сотне, которая у него уже была, что вместе составит 600 долларов. Заманчивая перспектива для Эл-Рейс, поскольку наши деньги не облагаются налогами. Мне же предстояло присутствовать на церемонии вскрытия сейфа, когда она будет назначена. Вульф потрудился найти и причину, согласно которой Солу досталась горничная, а мне церемония. Он сказал, что если возникнут какие-то трудности, миссис Малой в моем присутствии будет более изговорчиво. Хех, остряк-самоучка. Я слонялся по кабинету, когда в одиннадцать из оранжереи спустился Вульф. Сол явился в девять, получил инструкции пять сотен и отбыл. Орли тоже был и отбыл на встречу с живыми свидетелями преступления. パーカー позвонил вскоре после 10, сказал, что по всей вероятности получит судебное распоряжение ещё до полудня и велел мне быть в состоянии боевой готовности. Я поинтересовался, нужно ли поднимать по тревоге миссис Малой, и он ответил, что её присутствие не потребуется. Я позвонил ей и сказал: "Вольно". Чувствуя, что ситуация требует разрядки в виде стрел, я изобрёл несколько штук. Но ни одна из них не оказалась достаточно острой. Поэтому, когда наш главный остря переступил порог кабинета и направился к своему столу, я всего-навсего сказал: "Миссис Малой на церемонии не будет. Вы её околдовали". Она созналась, что вчера не осталась у нас ночевать только по той причине, чтобы ейтся доверять себе, когда вы так близко. Отныне она будет ходить только туда, где можно встретить вас. Он хрюкнул, взял каталог, который пришёл с утренней почтой, но тут зазвонил телефон. Паркер. Мне предстояло встретиться с ним и с Патриком Дивином в 12:00 возле метрополитенсея в Deposit Company. Когда я добрался туда за 5 минут до назначенного времени этой Madison Avenue, то обнаружил, что несколько не преувеличил, назвав мероприятие церемонией. К тому же никто не опоздал. В вестибюле подвала нас собралось 10 человек: Паркер, Диген, два чиновника компании, мелкое должностное лицо, помощник окружного прокурора, со знакомым мне городским священником в качестве телохранителя, специалист по отпечаткам пальцев из полицейской лаборатории, также, кстати, мой знакомый, какой-то незнакомец в очках без оправы, чью личность я установил позже, ну и я. Определённо, из открытия сейфа можно сделать настоящее торжество. Я удивился, почему нет мэра и не вносят флаг США. После того, как оба чиновника МСДК внимательно изучили врученный им паркером документ, нас пустили за металлический барьер, и мы оказались в довольно-таки небольшом помещении, где было три стула и узкий длинный стол в самом центре. Один из чиновников МСДК вышел и вернулся через две минуты, неся впереди себя металлический ящик размером 24 на 8. Под пристальным вниманием чуткой аудитории он любовно поставил его на стол, и на сцене появился специалист по отпечаткам пальцев, который тоже поставил свой кейс на стол и раскрыл его. Я не скажу, что он, играя на галерку, умышленно растянул представление. Нет, ему пришлось таки изрядно попотеть. Битых полчаса он обрабатывал крышку, дно и все остальное всякими тряпочками, кисточками, просто пальцами. Глядел на них сквозь увеличительное стекло, щелкал фотоаппаратом, сравнивал с отпечатками пальцев. Карточки с ними достали из портфеля помощника окружного прокурора. Ему явно не хватало стульев. Финал он провел великолепно. Уложив в кейс свои атрибуты, громко его захлопнул и сказал, рассчитывая на публику: "Я идентифицировал шесть отдельных отпечатков на ящике, как отпечатки Майкла Мэллоя. Пять других отпечатков, возможно, тоже его, но не ручаюсь. Не исключено, что отпечатки принадлежат и новому лицу". Аплодисментов не было. Вместо них послышался чей-то усталый вздох. Проделанное отвечает условиям распоряжения, не так ли, обратился Паркер к незнакомцу в очках без оправы. Да, согласился тот, но пускай лучше эксперт даст письменное свидетельство. Возник спор, ибо у специалиста по отпечаткам пальцев оказалась аллергия на правописание. Он был согласен подтвердить своё заключение устно, без всяких оговорок, но что касается письменного утверждения, то в таком случае, сказал он, ему нужно заняться тщательным лабораторным изучением своих снимков в сравнении со снимками отпечатков Маллоя, после чего всё засвидетельствует коллегия. Это было не слишком логично, но эксперт не отступал. В конце концов незнакомец сказал, что пойдёт на уступки и что устного заключения будет достаточно. И велел чиновнику МСДК передать паркеру и ящик и ключи, дубликат ключей того самого отсека, в котором стоял сейф. Паркер сказал: "Нет, их нужно отдать мистеру Дигону". Но прежде чем Диган их получил, он расписался в их получении. "All right, открывайте", велел ему помощник окружного прокурора. Диган стоял, положив руку на сейф. Услышав приказ помощника окружного прокурора, он обвёл своим быстрым взглядом собравшихся вокруг стола. Только не в присутствии публики, заявил он вежливо, но твёрдо: "Сейф, мистер Эммоу, а я распоряжением суда представляю его имущественные права. Будьте любезны, выйдите, или же я отнесу сейф в другую комнату". И снова разгорелся всеобщий спор. Всем хотелось присутствовать при вскрытии сейфа, но после того, как помощник окружного прокурора неохотно согласился с Паркером, что требования Дигана вполне законны, они вынуждены были уступить. Помощник прокурора вышел из комнаты в сопровождении своего телохранителя. За ними последовал специалист по отпечаткам пальцев, чиновником из МВДК. Такой расклад был явно не по вкусу, однако против закона не попрёшь, так что и им пришлось покинуть помещение. Диггин измерил взглядом незнакомца в очках без оправы. А вы, сэр, из дракон? Я останусь, заявил незнакомец. Я представляю налоговую комиссию штата Нью-Йорк. Он стоял на расстоянии в вытянутой руки от ящика. Смерть и налоги, сказал Паркер, законы природы и законы человека. Его вы не сдвинете с места. Арчи, закройте, пожалуйста, дверь. За собой добавил Диган и посмотрел на Паркера. "И вы тоже". Паркер улыбнулся. "Мрости, мы с мистером Гудвином не принадлежим к разряду публики. У нас есть статус и юридический интерес. Доступ к сейфу вы получили только благодаря нам". Знаю, Диган не убирал руку с сейфа. Однако теперь я на основании закона являюсь ответственным за имущество малое, временно, по крайней мере. Я считаю своим первостепенным долгом его сохранить. Вы, мистер Паркер, юрист, поэтому должны это знать. Будьте благоразумны. Что мне известно относительно того, чьи интересы представляет мирра Вулф или вы, только то, что вы мне сами сказали. Дело не в том, что вы уже можете знать, что находится в сейфе и что Гудвин может схватить это и убежать. Дело в том, что я ответственен за имущество и не собираюсь подвергать его риску. «Ответственностью я облачен вовсе не благодаря вам. Разве не резонно?» – сказал он. «Да, чрезвычайно резонно», – согласился Паркер. «Не могу оспаривать, да и не стану. Но мы так или иначе не уйдем. Мы не собираемся ничего хватать, мы даже без спроса ни к чему не прикоснемся. Но мы должны знать, что в сейфе. Если вы позовете на помощь и потребуете, чтобы нас выставили, боюсь, вы не добьетесь своего». Если нам придётся уйти, мы уйдём отсюда вместе с вами, а я навещу судью Кракера, и, пожалуй, что вы отказались открыть сейф в присутствии адвокатов Довы. Думаю, он запретит открывать сейф до слушания дела. Гиген обхватил злосчастный ящик руками. "Оставьте его", велел я, закрыл дверь и вернулся на своё место. Мистер Паркер сообщил вам почти все, однако он не сказал, что мы сделаем в том случае, если вы сделаете попытку уйти в другую комнату. Задача по моей части. Я попросту заблокирую с собой дверь, что я и продемонстрировал. Вот таким образом. Я на 3 дюйма выше вас и на 15 фунтов тяжелее, несмотря на ваш живот. К тому же у вас остается свободная лишь одна рука. Можете, разумеется, попробовать, а я обещаю, что не причиню вам увечить. Ну, по крайней мере, не слишком много серьёзных увечий. Диген смотрел на меня отнюдь не дружелюбно. "Это фарс", заявил Паркер. Он подошёл и стал со мной рядом спиной к двери. "Сейчас, сейчас или никогда. Давайте же, открывайте его. Если Гудлин на вас бросится, я подставлю ему подножку. Я ведь в конце концов поборник закона". Диген казался упрямее, сла. Даже после слов Паркера он ещё секунд 20 изучал обстановку, после чего направился к дальнему концу стола, посмотрел на нас в расстояние 12 футов, поставил ящик и поднял крышку. Налоговый инспектор не отставал от него ни на шаг и теперь стоял у его локтя. Из-за поднятой крышки мы не видели, что внутри, зато Диган и представитель налоговой комиссии штата Нью-Йорк видели. Они вглядывались туда с полминуты, потом Диган засунул внутрь руку. Когда он её вытащил, в ней оказалась пачка долларов, 3 дюйма, стянутая резинкой. Он осмотрел её со всех сторон, положил на стол рядом с ящиком, снова засунул руку внутрь и вытащил ещё одну пачку, и ещё одну. Всего их оказалось восемь. Господи, из рук он дрожащим от волнения голосом и посмотрел на нас. Я рад, что вы остались. Подойдите сюда и взгляните. Мы последовали его приглашению. Ящик оказался пустым. В пяти пачках верхние банкноты были по 100 долларов, в двух по 50 и в одной по 20-долларовые. Это были потертые банкноты, плотно схваченные резинкой. Разумеется, на дюйм толщины пачки их приходилось меньше, чем новых. Тех приходится примерно 250 штук. И все равно не сено-солома. — Ничего себе запас, — отметил Паркер. — Разумеется, вы рады, что мы остались. Что касается меня, то я бы непременно испытал искушение, оставшись в одиночестве. У Диггана был прищипленный вид. — Черт побери, придется их сосчитать, — сказал он. Поможете — Поможете? Мы, ясное дело, согласились. Я придвинул к столу стулья, и мы уселись. Дигган с торца стола, мы с Паркером по оба его локтя, и началась работа. Налоговый инспектор стоял за плечом Дигана и, наклонившись, дышал ему в затылок. Операция заняла много времени, потому что Диган хотел, чтобы мы все трое пересчитывали каждую пачку денег, что казалось вполне благоразумным. И одна из пачек, состоящая из 50-долларовых банкнот, была в работе 7 раз, и лишь тогда мы пришли к согласию. Когда мы завершили свою работу, каждую пачку венчал листок бумаги с суммой и нашими инициалами. Еще на одном листке Дигген записал все эти данные и вывел общую сумму. Оказалось, 327 тысяч 640 долларов. Если не верите, могу перевести на слова. 327 тысяч 640 долларов. Дигген посмотрел на Паркера. «Вы ожидали обнаружить деньги?» «Я вообще ничего не ожидал». «А вы?» — обратился он ко мне. Я покачал головой. «Я тоже». «Интересно, что ожидал обнаружить Вульф?» «Спросите у него». «С удовольствием. Он у себя?» Я взглянул на свои часы. «Он будет у себя еще целых пятнадцать минут. По пятницам ланч в час тридцать. Мы можем успеть». Он положил пачки денег назад в сейф, запер его и... поднял и направился к двери. Инспектор налоговой комиссии штата Нью-Йорк, можно сказать, наступал ему на пятки. Шесть вез замыкали мы с Паркером. Нам пришлось подождать, пока Диген, сопровождаемый служащим компании и налоговым инспектором, поставит сейф назад в нишу и запрёт её. А потом мы все четверо очутились на улице, где налоговый инспектор с нами расстался. Находясь в помещении, мы не привлекали постороннего внимания, а разве что местных охранников. А на улице на нас накинулось пресса. Едва мы ступили на тротуар, как дорогу нам загородил какой-то репортёр и сказал, что общественность хочет знать, что обнаружено в сейфе малое. Разумеется, мы отказались удовлетворить желания общественности. А репортёр провожал нас до самого такси, где я захлопнул дверцу перед самым его носом. Из-за уличных пробок в это время дня нам не удалось попасть в старинный каменный особняк до часу 30, но поскольку я знал, что Диган всё ещё на подозрениях, я прихватил его с собой. Проводив обоих гостей в кабинет, я пошёл в столовую и закрыл за собой дверь. Воседавший на дальнем конце стола в массивном кресле с подлокотниками Вольф только что принялся заломыть рулета диаметром 8 дюймов и пряный мус. И перевёл гостей, с упрёком заметил он: "Не вовремя. Да, сэр, я привёл Паркера и Дигана. Знаю, вы не любите шевелить мозгами во время еды. Однако мы обнаружили в сейфе 3 миллиона долларов в подержанных банкнотах, и Диган желает спросить у вас, знали ли вы об этом. Скажите им, чтобы подождали в кабинете. Они голодны? Да. Разумеется, это действовало ему на нервы. мысль о том, что в его доме находится голодный человек, будь то хотя бы подозреваемый в убийстве или даже женщина, была для него нестерпима. Так что в итоге мы разделили трапезу с гостями. Мы честно размазали по тарелкам, предназначенвшейся для меня, пряный мусс, а когда мы с ним управились, Фриц соорудил грибной омлет с сельдереем. Вульф рассказывал мне, что якобы в Марселе живёт человек, который омлет делает лучше, чем Фриц. Ну я не верю. Гости сказали, что им вполне достаточно мусса, но и омлет пошёл за милую душу. Правда, Вулф тоже к нему приложился, хотя и умеренно. Выходя из столовой, я сделал знак Вулфу. Паркер повёл Дигана в кабинет, а мы с Вулфом уединились на кухне, где я рассказал ему о церемонии открытия железного ящика. Он выслушал меня с недовольным видом, хотя вовсе не я был причиной его недовольства. Он не любит стоять после еды, а в кухне он сесть не может, ибо кухонная мебель ему не годится. Это жерка не для слона. Когда я закончил свой рассказ, он спросил: "Ты уверен, что в сейфе не было ничего, кроме денег?" "На все 100". Я не спускал с него глаз, а они у меня хорошие. Проклятие бурнулон. «Боже мой, как же вам трудно угодить, — отметил я. — 327 тысяч. И больше ничего. Разумеется, предположить можно все, что угодно, но, увы, когда человек попадает в ситуацию, завершающуюся насильственной смертью, он, по идее, должен оставить какую-нибудь памятку. Я надеялся, что она окажется в сейфе. Ладно, я хочу сесть». Он направился в кабинет, и я последовал за ним. Паркер уступил Дигану красное кожаное кресло. Диган зажег сигару, и Вульф, устраиваясь в своем кресле, недовольно повел носом. «Разумеется, джентльмены, увасуемо собственных дел, поэтому прошу прощения, что заставил вас ждать. Но я никогда не обсуждаю дела во время еды», — сказал он. «Мистер Гудвин доложил мне о том, что вы обнаружили в сейфе. Внушительное гнездо. Хотите у меня что-то спросить, мистер Диган?» Да. Но сперва я хочу поблагодарить вас за ланч, сказал тот. Я никогда в жизни не ел такого прекрасного омлета. Хм, передам мистеру Бреннеру. Надеюсь, ему понравится. Итак, что у вас за вопрос? Он касается следующего. Диган выпустил в лицо хозяина дома облако дыма. Частично, во мне говорит обычное любопытство. Ожидали ли вы обнаружить в сейфе столь значительную сумму денег? Нет. У меня не было никаких особенных ожиданий. Я надеялся обнаружить там что-нибудь, дающее возможность продвинуться с нашим делом, но у меня и в мыслях не было, что там могут оказаться такие деньги. Окей. Я вовсе не подозрительный человек, мистер Вулф, что вам подтвердит любой из тех, кто меня знает, разглагольствовал Диган, размахивая сигарой. Но сейчас я возьму на себя такую ответственность. Да это кому угодно придёт в голову в данной ситуации. А что, если вы знали о существовании денег или, по крайней мере, догадывались? Теперь, когда они обнаружены, что, если вы рассчитываете на то, что значительная сумма из них пойдёт на оплату вашей работы? Вольф хрюкнул. Хм, друг мой сердечный, я должен спрашивать, а вы мне отвечать. Ну и что из того, если я на самом деле на это рассчитываю? Выходит, так оно и есть. Я бы не сказал. Ну а если скажу? Я не знаю, что вам ответить. Дин затянулся сигарой и на сей раз выпустил дым в лицо Паркера. Если честно, я раскаиваюсь, что согласился. Я сделал это ради друга, который попал в тяжёлый переплёт, а ради сельмы малой, но мне всё равно не нужно было так поступать. Теперь я нахожусь в затруднительном положении. Я знаю, что она целиком и полностью поддерживает ваши попытки найти основания для нового расследования по делу Питера Физа. Лично я тоже. Вы же могли понадеяться, что я собираюсь принять на себя обязательство по наследству и оплатить вам услуги и расходы. Но вся загвоздка состоит в том, что миссис Молой не желает вступать во владение наследством или какой бы то ни было его частью. Это не имело никакого значения тогда, когда наследство, можно сказать, не существовало. Но теперь, разумеется, имеет. Со временем оно к кому-то перейдет. На наследство всегда находятся родственники. Но что они скажут, если я заплачу часть денег вам? Вы понимаете, в какой я оказался ситуации? Он снова выпустил облако дыма. Понимаю. Вольф слегка скривил губы. Такой была одна из его усмешек. Но вы неправильно поставили вопрос. Вместо того, чтобы спрашивать, что если я... Вы должны были спросить, есть ли я. Вот вам ответ. Нет. Я не потребую и даже не возьму, если мне предложат никакой части клада. Не возьмёте? На самом деле? На самом деле. Тогда почему же вы сразу не сказали? Я об этом сказал. Вульф распрямил губы. А теперь, когда я удовлетворил ваше любопытство, прошу у вас взаимности. Вы были знакомы с мистером Малоем несколько лет. Вы знаете, откуда у него эти деньги? Нет, я был страшно изумлён, когда их обнаружил. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не собираюсь вас в чём-то обвинять, а лишь пытаюсь возбудить вашу активность. Вы были с ним в близких отношениях. В близких? Я бы этого не сказал. Он был моим другом, к тому же, время от времени я имел с ним дела. Какого рода? Покупал у него советы. Дигген потянулся и стряхнул пепел в пепельницу. «Касающийся инвестиций моей ассоциации, он был экспертом в кое-каких делах, имеющих отношение к покупке и сбыту недвижимости. Но вы не заплатили ему и малой толики того, что было обнаружено в сейфе?» «Господи, конечно же нет. Я платил ему в среднем 2, может, 3 тысячи в год. «Таким был основной источник доходов Маллоя. Я имею в виду торговлю с советами по поводу инвестиций в недвижимость». «Я бы не сказал. Он занимался мактерством и небольшими финансовыми операциями. Не помню, чтобы он когда-нибудь говорил подробно о своих делах. Он не был болтуном». Вульф склонил голову на бок. «Взываю к вашей помощи, мистер Дилен. Что называется, услуга за услугу». Мне необходимо знать, откуда деньги. Очевидно, за всё время вашего общения с мистером Малоем, как делового, так и личного, он мог сказать либо сделать что-то такое, что может навести на мысль о его деятельности, в результате которой он стал обладателем 300 с лишним тысяч долларов. Естественно, намёки на это были, и если тогда они вам абсолютно ни о чём не говорили, то теперь могут о многом напомнить. если вы, конечно, заходите. Я попрошу вас сделать усилие, мистер Диган. Если, как вы выразились, вы желаете мне успехов в моих попытках помочь миссис Малой, то в таком случае это делает мою просьбу вполне оправданной. Согласны со мной? Согласен. Диган взглянул на свои часы и стал: "Я опаздываю на встречу. Я обязательно подумаю и дам вам знать, если что-нибудь вспомню". Он повернулся к Вулжу спиной. Потом вдруг оказался к нему лицом не знаком кое с кем из тех, кто имел дело с молоем. Хотите, чтобы я пораспрашивал у них? Хочу. Был бы вам признателен. Думаю, вам следует расспросить мизис Малой. Вулф сказал, что он так и поступит и девину ушёл. Проводив его, я вернулся в кабинет и остановился на пороге, потому что Паркер уже был на ногах, тоже собираясь отчалить. Он просил меня не беспокоиться, но я люблю присутствовать самолично при том, когда врата Вулфского замка распахиваются во внешний мир. Я снял с вешалки пальто и помог паркеру одеться. Вернувшись в кабинет, я застал Вулфа в движении. Он встал со своего кресла, чтобы взять пепельницу, которой пользовался Диган, и направился в сортир, чтобы выкинуть пепел. Когда он появился, я спросил: "Ничего от Фреда и Ори?" Он поставил пепельницу на место, сел, позвонил, чтобы принесли пиво, два сейчас и одно попозже, и прорычал: "Нет. Если уж гипопотам разозлится, так не на шутку. Жаль, что я не принёс ему пачку денег поиграться. О чём я ему и сказал?"